«Опять приходила этот с волчьими глазами», — сказала мне как-то Лора. «Ну и что? Опять деньги предлагал?» «Не грозил?» — спросил я, заглядывая в ее чудные, полные невыразимой печали глаза. «Нет», — вздохнула она и как-то странно опустила свой длинноресничный взор. Вся эта эпопея длилась около двух лет. Незадолго перед выпускными экзаменами Лора я однажды ночью, возвращаясь из гостей, Проходил к своему дому по пляжу, была теплая лунная ночь. Смотрю, рядом с моим домом на песке лежит человек. Подхожу к нему и вдруг узнаю в лунном свете мертвое лицо Марка. молнии мелькнула. Они его убили в знак предупреждения, что следующей будет она, если не перестанет жаловаться. — Марк! — закричал я, и, наклонившись, приподнял его голову. Никогда запах алкоголя меня так не радовал. Он был просто в полной отключке. Я прекрасно знал, что Марк больше двух-трех рюмок не пил. Они с Лорой много раз бывали у меня. Опьянение было страшное. Я его тряс, он только постановал и никак не приходил в себя. Хотя ночь была теплая, все-таки оставлять его на берегу было как-то боязно. Я поднял его, перевесил через плечо и отнес домой. Конечно, можно было крикнуть его родителей, Но я не знал, как этот бендюжник отнесется к его ужасному опьянению. Ничего, думаю, перетерпит. И время было позднее, около трех часов ночи. Я гадал, что с ним, почему он так напился. Неужели они так поссорились с лорой? Но если он так напился, значит, это была не обычная ссора, а что-то страшное, разрыв. Я поздно проснулся на следующее утро. Его уже не было, на столе лежала записка. «Виктор Максимович, спасибо». Никогда, — Никогда-никогда ни о чем не спрашивайте, ваш Марик. В тот же день я узнал новость, облетевшую город. Ночью брат миллионера был убит. С улицы его окликнули. Он вышел из парадной двери своего дома, и кто-то из темноты одним выстрелом уложил его. Все считали, что это дело рук одной из группировок мафии с которыми он был связан. Никаких следов милиция не нашла. Стрелявший растворился в темноте. Дикое опьянение Марка и ночь убийства как-то загадочно совпали. Поверить в это было невозможно. Но и невозможно и возможно в этом мире. А что, если она ему поставила такое условие? Или случайное совпадение? Почему он так настойчиво просил ни о чем не спрашивать? Я зашел к лоре чтобы поделиться с ней новостью об убийстве брата-миллионера, но ее не оказалось дома. Через неделю встречаю Марика и Лору на автобусной остановке. У Марика на лице выражение загнанного зайца, а Лора какая-то оледенела спокойная. — Лорочка, — говорю, — Бог за тебя отомстил. — А вы верите в Бога, Виктор Максимович? — спросила она с каким-то язвительным вызовом. — Верю, — сказал я, — и тебе советую. — Виктор Максимович, — говорит Лора, — я об этом много думала. С тех пор, как мою маму убил этот пьяный мерзавец, и в целой стране не нашлось ни одного справедливого человека, который осудил бы его, я много думала о всяком таком. Если жизнь моей мамочки оказалась недороже жизни бродячей собаки, попавшей под колесо, то во что я могу верить? В какого бога? Не смешите меня, Виктор Максимович, не смешите а то я сама не знаю, что со мной будет. Бедняга Лора, сколько же она пережила за эти два года? Я почувствовал что это женская истерика сдерживалась огромным усилием воли. Ну вот Лора сдала выпускные экзамены, они с Мариком наконец поженились, жили, конечно, у Лоры, там и место было много. Да и Лора не слишком ладила с отцом Марка. Время шло, мы иногда встречались, Даже перешучивались. Но той солнечной Лоры я больше никогда не видел Солнечной лор Прошло три года. У меня есть молодой приятель, он работает в сельскохозяйственном институте. Однажды мы с ним выходили из моего дома и столкнулись с Лорой и Мариком. Они шли мимо. Мы перекинулись несколькими словами. И я заметил, что мой приятель остолбенел, оглядывая Лору. Что понравилось? — спросил я у него, когда они прошли. — А кто она такая? — спросил он. Я ему рассказал в двух словах. — И давно они женаты? — спросил он. — Три года. — И как они ладят? — У них любовь со школьной скамьи, — говорю. — Потрясающе! — воскликнул он. «Потрясающе — Потрясающе! Именно три года назад я впервые был на практике со студентами. У нас за городом опытное поле. В тот день я отпустил студентов, и один... Остался на табачной плантации. Вдруг я услышал автоматную очередь, и пули, взметнув пыль, легли вправо от меня. Я отпрянул влево, упал на землю. В тот же миг снова раздалась очередь. И пули, срезая табачные стебли, легли влево от меня. Я инстинктивно отпрянул вправо, снова очередь. Пули вспыхивали вправо от меня. Я отпрыгнул влево, и тишина. Я пролежал еще минут пятнадцать, а потом встал и огляделся. Самое первое мгновение, я подумал, что началась война. Теперь не знал, что думать. В метрах в пятидесяти от меня стоял дом, слегка прикрытый грушевыми деревьями. Но стрелять могли и с другой стороны. Что это? Обознавшийся мститель, сумасшедшая перестрелка бандитов. Я не знал, что думать. Я вышел к автобусной стоянке и поехал в город. Я решил, что в милицию сообщать об этом как-то глупо. Возможно, подсознательный страх перед тем, кто стрелял. Люди, которым я в этом случае рассказывал, только пожимали плечами. Прошло несколько дней. Мы со студентами, как обычно, работали на табачной плантации. Вдруг ко мне подходит человек высокого роста, очень сильного сложения. «Слушай», — говорит он мне, и похохатывая, бьет по плечу. «Хорошо, я тебя напугал. Ты как заяц прыгал на поле. Пойдем, выпьем по стаканчику». И я пошел. Я еще тогда не знал что это знаменитый бандит Уту, но от его облика веяло такой невероятной звериной силой, что не подчиниться ему было нельзя. Он был хозяином дома, возле которого располагалась наша плантация. Жена его, бесшумная, как тень, накрыл нам на стол, мы сели пить. Кстати, вино было очень хорошее, закуска тоже. Я был весь сосредоточен на том, чтобы выглядеть естественным и дружелюбным. «Противно, но что поделаешь?» Он при мне продемонстрировал цветной телевизор, три холодильника и этот самый автомат. Потом рассказывал про какое-то умыкание, в котором принимал участие, похвастался, что на днях к нему в гости должен заехать некий генерал. «Кроме птичьего молока все будет на столе», — сказал он. Но дело не в этом. Я, слава богу, в тот день унес от него ноги, и больше он меня к себе не звал. А дело в том, что я видел своими глазами как вот эта юная женщина вышла вместе с ним из его машины и прошла в его дом. «Не может быть! Ты спутал!» — закричал я. «Я никак не мог спутать!» — сказал он. Машина остановилась возле его дома. Они вышли из нее. Я стоял в десяти шагах. Да они не скрывались ни от кого Огромная фигура Уту рядом с миниатюрной девушкой произвела на меня незабываемое впечатление. «Когда это было?» — спросил я. «Ты не можешь сказать поточней «Три года назад, — сказал он, — май месяц. Точнее, не помню». Я ему тогда, конечно, ничего не сказал, а теперь говорю, потому что все позади. Я думаю, отчаявшись дождаться наказания убийцы матери и заметив, что она понравилась этому бандиту, Лора обо всем с ним договорилась. Он убил того, кому служил, и получил за это то, что хотел. По-видимому, она во всем рассказала Марику, и он напился, чтобы не сойти с ума от боли. Через год они продали дом и переехали в Краснодар, где жила сестра лора С тех пор прошло много лет. Марик с сыном ежегодно в отпуск приезжает к отцу, а Лора никогда. Думаю, что она решила навсегда отрезать этот город от своей жизни. Удалось ли ей это, не знаю. Многое можно сказать по этому поводу, но я одно скажу — я ей не судья. На этом Виктор Максимович закончил свой рассказ. Машина уже мчалась по новому Афону. — Сильная история, — сказал Рассим, оборачивая к нам свое горбаносое лицо. — Давайте сейчас здесь выпьем кофе. Но напрасно она своему бедному жениху все рассказала. Не педагогично. Можно было и скрыть. — Есть средства. Он остановил машину возле веранды открытого ресторана. Мы поднялись наверх, уселись за столик, заказали три кофе. «Вот так я встретился с ним», — начал Расим. «Я поехал в лагерь под Зугдиди, где сидел один наш однофамилец. Мне нужно было серьезно с ним поговорить, пристыдить его за то, что он позорит наш род, и спросить его, как он в конце концов думает жить дальше». Лагеря, собственно, не было. Заключенные жили в бараках, работали на чайной плантации. И вот нас, человек 15 прибывших на свидание. Каждый стоит разговаривать со своим родственником. Рядом стоит офицер, присматривает за нами. Вдруг я услышал какой-то испуганный шепоток, все замолчали, и заключенные вместе со своими родственниками сбились в кучу. На месте остались только я со своим однофамильцем, и какая-то старушка, которая о чем-то горячо упрашивала своего сына-балбеса. Я оглянулся и увидел, что к нам подходит какой-то человек, внушительного роста, плечистый, с черной бородой до пояса. Потом я узнал, что у Уту в заключении всегда отпускал бороду. Отец тут был в черную косоворотку, хорошие шерстяные брюки в сапоги. Он подошел к нам, остановился, взглянул на притихшую, сбившуюся группу, потом обернулся на старушку которая, не обращая внимания на Уту, продолжала о чем-то упрашивать своего сыночка. И, видно, это ему понравилось. Он спросил у старушки, чем она недовольна. Та, возможно, приняла его за какого-то начальника, стала выкладывать свои горести. Тот взгляд Уту упал на офицерика, продолжавшего стоять поблизости, и он ему гаркнул. — По-мегрельски. — А ты чего тут? — Я ничего, я ничего, — пробормотал офицерик и попятился к группе, которая рыболепно стояла в сторонке. — Не беспокойтесь, мамаша, — сказал Уту наконец, — я присмотрю за твоим сыном. С этими словами он легким взмахом ладони дал ее сыну дружеский подзатыльник, так что голова парня откачнулась, как у болванчика После этого он молча повернулся и ушел. Вот так я увидел Уту. Расима отпил кофе. На минуту замолк, и вдруг его горбоносое лицо озарилось улыбкой воспоминания. «Слушайте», — сказал он, — «да чего интересно получается. У нас сегодня день поминовения Уту. Я сейчас вспомнил, что мой Чагу тоже с ним встречался, только очень давно. Провалиться мне на этом месте, если это был не Уту. Молодец мой Чагу, не осрамил наш род. Но он сам лучше расскажет об этом. Вы мне только напомните». Мы допили кофе, сели в машину, поехали дальше».